Штатгальтер Морец Нассоукский арестовал Ольден Барнефельде, который был казнен, а его сторонники подверглись гонениям. Авторитет штатгальтера возрос, но ненадолго. В 1651 году генеральные штаты провозгласили упразднение штатгальтера с лишением прав наследника покойного принца Вильгельма. Следующие 20 лет... Продолжалось правление, во главе которого оказался ставленник крупной буржуазии, великий пенсионарий Голландии Ян Дэвид. Этот политический деятель много сил отдал развитию торговли и мореходства, но именно в его правлении произошли события, подорвавшие и одно, и другое. Англия, в которой бурными темпами шла революция в 1642-49 годах, из союзницы превратилась в соперницу на море. В 1651 году лорд-протектор Оливер Кромвель издал знаменитый навигационный акт, нанесший удар по монополии морской торговли Голландии. Война вспыхнула в 1652 году и закончилась два года спустя поражением Соединенных Провинций, вынужденных признать навигационный акт. Не поправила положение и Вторая война с Англией в 1665-67 годах. Непрерывные военные действия на море заставили Де Витта забыть о сухопутной армии. Этим воспользовался французский король Людовик XIV. В апреле 1672 года он вторгся в Нидерланды и овладел четырьмя провинциями. В Голландии началась паника, и вся ненависть населения обратилась против правительства. Под давлением народа генеральные штаты восстановили штат Гальтерат, в пользу сына Вильгельма II, Вильгельма III, а ян де вместе с братом были растерзаны на улицах Гааги. Вильгельм III оправдал доверие граждан, изгнал французские войска и заключил с Людовиком XIV выгодный для Голландии Нимвигинский мир. Однако дальше события приняли неожиданный оборот. Снова сблизив Голландию с Англией, но уже на иной основе, В 1688 году англичане прогнали своего короля Якова II Стюарта. А год спустя английский парламент пригласил на трон штат Гальтера Нидерландов Вильгельма III, ранее успевшего жениться на дочери Якова. Это событие стало еще одним ударом для Нидерландов. Став душой английской политики, направленной против Франции, Вильгельм III принес родину в жертву политики. Взрывы недовольства в Роттердаме и Харлеме были подавлены силой. Соединенные провинции оказались в фарватере у Англии, и это содействовало окончательному закату их мирного могущества. Такова была политическая основа краха Золотого века Голландии. Что же касается его экономической основы, то она прекрасно изложена эюмтором. Он не случайно указал, что во второй половине XVII века еще праздновали победу, но республика уже начала разлагаться под влиянием собственного благополучия. В заключении поделимся несколькими мыслями, которые рождает книга Зюнтера. Во введении, говоря о названии нынешней Бельгии в Средние века, Зюнтер считает, что ее называли Брабантом. Более употребительным было название Фландрия, обобщающая весь район юга, подобно тому, как Голландия объединяла весь север. Автор делит книгу на семь частей и 30 глав, посвященных разным категориям фактов и проблем, но по существу она делится на две части. Первая посвящена быту и культуре, а вторая отражает социальные проблемы и экономику. Первая часть, написанная ярко и сознанием дела, определяет всю оригинальность труда Зюмтера, Глава 10, посвященная образованию, весьма обстоятельно оставляет кое-какие неясности. Так читатель вряд ли поймет, чем же отличалось начальное образование от среднего, что такое малые школы и какова взаимосвязь между латинскими школами и университетами. Указав, что в университетах Нидерландов было четыре факультета, Зюмтер не добавил, что первый из них – артистический, был подготовительным каждому из трех остальных – юридическому, медицинскому и богословскому. Кроме того, на этом факультете изучали не словесность и естественные науки, а пресловутые «тривиум» и «квадривиум» – грамматику, риторику, диалектику и арифметику, геометрию, астрономию и музыку. На страницах, посвященных культуре, автор перечислил имена известных художников, Ограничившись коммерческими и бытовыми проблемами, он не отметил, как менялось изобразительное искусство по сюжетам и мастерству в ходе Золотого века. А между тем голландская живопись точно отражала запросы и динамику времени. Скромные завтраки, они же натюрморты Вилли Мехеды начала века, не случайно сменились роскошными десертами кальфа в его конце – Великий Рембрандт с его упрямым гуманизмом и глубочайшим проникновением в суть вещей перестал приниматься новым обществом. Простота и непосредственность сменились самодовольством, симптомом разложения под влиянием собственного благополучия, по меткому выражению Зюмтера.